Микалай. Надо помыть, говорит мой отец, растаптывая что-то невидимое. Он запыхался, пытается это скрыть. Час назад мы похоронили Бернато. Отец был одним из тех, кто нёс гроб. Я пришёл на похороны только чтобы сходить на могилу матери. Ну, всё не так плохо, отвечаю я через мгновение. Надо помыть. На той неделе приеду, говорит он и снова становится на колени. Бернато похоронили двумя аллеями дальше. Слишком близко от мамы, думаю я. Она его никогда не любила, всегда говорила, что хам. Люди медленно расходятся, исчезают между могилами. Их всё меньше, хотя ещё минуту назад казалось, что заполнены всё кладбище. Откуда-то издалечье ещё доносится эхо судорожного короткого рыдания. Это, наверное, жена, думаю я, рыдала все похороны. Помогу тебе тут прибраться, говорю после долгой паузы. Он ничего не отвечает, кивает, крестится, встаёт. На самом-то деле могила мамы вовсе не грязная. На поверхности мраморной плиты между лампадками нападало немного хвои, гнилых листьев. Плита чистая, может, самая чистая, какую я видел на всём кладбище. Словно бы её несколько дней полировали зубной щёткой. На ней горит с десяток поминальных лампадок, установленных ровным кругом. «Помнишь?» – спрашивает мой отец. Не понимаю твоего вопроса. Я не понимаю его вопроса. Ну, помнишь? Мне тогда было не 5 лет. Я каждый день думаю, как оно было бы, говорит он через миг. Тяжело вздыхает, осматривается, выглядывает кого-то, может ещё надеется, что сюда доедет Гжесь. Но Гжеси нету. Гжесь спит дома. Наверняка новой семьи у тебя не было бы, отвечаю я. Наверняка не было бы, соглашает сон. И что? Ты изменился бы, если бы смог? спрашиваю я, не пойми зачем. Вопрос выходит из меня до странно легко, как пар изо рта. Что ты вообще, сука, за вопрос, Николай? говорит он возмущённо. Неважно. В худшие моменты я естественно во всём обвинял его. Мне хотелось поехать в Зыбрку, встать напротив него с камнем, спрятанным в кулаке, чтобы было тяжелее врезать его по морде так, чтобы у него мигом вылетела половина зубов и крикнуть: "Это твоя вина, сучара ты ёбаная. Это из-за тебя у неё были проблемы, потому что всё то говно, которое ты в неё вливал, копилось в её теле словно ил". А потом я отгонял эту фантазию, потому что с тем же успехом мог так кричать на самого себя. Мы все трое приложились к случившемуся. Я знаю одно", говорит через секунду отец. Будь она тут со мной, сказала бы, что мне стоит все отпустить. «А что, собственно, тебе отпускать?» — спрашиваю я. «Она сказала бы, что не хочет смотреть на толпу на моих похоронах», — говорит он через миг. На похоронах Берната, идя в толпе, я не узнавал никого. Нервно высматривал молодого Берната, но тот не приехал. Якобы отослал СМС-ку матери, что прилетит только через неделю. «Не дали ему на работе отгулы», — рыдала Бернат. Повторил это, кажется, с десяток раз. Наверняка, чтобы повторять хоть что-то. Меня обрадовало, что я его не встречу. Не хотел встречать никого из старых знакомых. Такие встречи хуже похорон. Страшнейшая пытка, желание отыскать того, кого ты некогда знал в чужом лице, появляющемся из ниоткуда, а потом рассказы о себе в простых, веселых фразах, необходимость притворяться кем-то, кем ты был десяток лет назад, исключительно, чтобы установить хоть какое-то понимание. Люди исчезают из жизни других. Так должно быть, это естественно. Мы от чего-то разбежались, и давайте теперь не изображать, что мы знаем друг друга, понимаем, живём в том же самом мире, говорим на одном языке. Ну и, конечно, мне бы пришлось, кроме всего этого, объяснять, что я тут вообще делаю. Потому что я ведь не приехал специально на похороны совершенно чужого мужика. Никто бы в это не поверил, даже такой идиот, как молодой Бернард. Над могилой Берната держала речь губернаторша Зыборка. Я впервые видела эту тётку вживую. Напоминала обёрнутую бежевой тафтой куклу. Была ещё искусственнее, чем её плакат. Крупные и округлые, раздень её, и наверняка взгляды откроются пенёк с прицепленными конечностями и головой. Маленькие глазки непрерывно устремлялись к собственным туфлям, словно баба над чем-то стыдилась. Говорила нескладно и некрасиво, старалась представить смерть Берната человека, который был столпом здешнего общества, как огромную потерю. Проглатывала целые фразы, глубоко вздыхала, отдельный предложение отделяла выразительным длинным э. Казалось существом таким глупым, что потерявшимся тут и сейчас. Голос её хрипел, но не столько из-за чувств, сколько из-за частого курения тонких сигарет, пачку которых она машинально сжимала в руке. Пока она говорила, отец не сводил с неё взгляда. Старался заставить её, чтобы она взглянул ему в глаза, но та упрямо всматривалась в свои туфли. Рядом с ней стояло несколько печальных чуваков, на глазок тридцати с небольшим, с усами, втиснутых в идеальный костюм от Волчанки, с чёрными начищенными туфлями. Глядели на гроб с явной обеспокоенностью, походили на детей, которые смотрят на коробку с съеденных конфет. В какой-то момент один из них громко всмёркнулся. Когда я посмотрел на отца, увидел, что он стоит неподвижно, но изо всех сил сжимает кулаки. Потом я сбежал оттуда, пошёл на могилу матери, так быстро, как только сумел. Сразу же потерялся. Кладбище изменилось, хотя бы потому, что по какой-то причине тут вырубили большую часть деревьев и понаставили урн. Некоторое время я петлял, не в силах попасть на место. В какой-то момент просто побежал, не думая о том, обратит ли кто-то на меня внимание. Потом остановился на миг, чтобы перевести дыхание и понял, что стою у могилы Дарьи. Под простым белым крестом лежала кипа сухих цветов. Рядом громоздились пустые, треснувшие скорлупки от кладбищенских лампад. Тут давно никого не было. Может, под кучей сухих цветов, положенных ещё на день поминовения, а то и раньше. Был наш снимок на психозе, который кто-то сюда приволок. Я надеялся, что нет. Не хотел проверять. только прикоснулся двумя пальцами к кресту, который оказался холодным, грязным, мокрым на ощупь. И я сразу же побежал дальше, поскольку почувствовал резь в желудке. Смотрю налево. Кто-то к нам идет. Кажется, мужик, которого я видел у дома. Но тогда он носил куртку Мора и резиновые сапоги, а теперь он идет к нам, одетый в скучный черный плащ. «Брачек», — говорит мой отец. «Томик», — отвечает мужик громко и издали. Это лесничий, объясняет отец. А кжесь где? Пожатие руки братчик и сильный и крепкий. Он сам низкий, квадратный, улыбчивый, загорелый, редкие короткие волосы у него вьются. С виду он слегка напоминает итальянца или грека. Не знаю, мой отец пожимает плечами. Кжесь спит, отвечаю я. Ещё спит. Он вернулся из города утром совершенно пьяный. Я видел, как он вылезает из машины и едва идет в сторону калитки, а потом к дверям своего дома. Сам я сидел на ступенях лестницы во двор. Пил дешевое пиво из бедронки, которое нашел в подвале в промышленном количестве. Хотел позвать его, но предпочел никого не будить. «Ну и как, увидимся?» — спрашивает брачек. «Увидимся, но я утром уеду на территорию, в пепельный сад, узнаю, как оно там», — говорит мой отец. «Нам бы всем стоило встретиться», — отвечает брачек. Будут и следующие, говорит отец, глядя перед собой, качая головой. Брачик хочет что-то сказать, но не говорит ничего, только хлопает отца по плечу. Тот вздрагивает. Лучше всего у меня в старожке, аккуратно говорит брачик. Всё обговорим. Подпись уже ведь собран, и взнос в гмину сделан. Всё закрутилось. Будут и следующие. Они этого не допустят, повторяет отец как заклинание. Отец даже не смотрит на братчика, глядит куда-то вдаль, за могилу мамы. Лесничий стоит и всматривается в его профиль, словно пытается заставить отца, чтобы тот наконец развернулся в его сторону. Ты уверен, что это работа Кальта, а не как с мацусем, русские цыгане, спрашивает братчик. Русские цыгане, волки и инопланетяне, отвечает мой отец. Братчик молчит. То, что имеешь, за так не отдаёшь, добавляет отец. Мы не сдадим назад, Томик. Ну, сука, спокойно отвечает брачик. Этот разговор звучит словно с трудом выученные реплики из плохенького фильма. Теперь отец ничего не говорит, а брачик снова похлопывает его по плечу и показывает пальцем в сторону выхода из кладбища. Он хочет остаться тут один. Пошли, Томик. Пошли к машине, поговорим. Говорит словно прощанье нечто в моём взгляде. Отец двигается с места только через минуту. Я скоро приду, говорю ему, но он не отвечает. Я остаюсь сам. Я и могила мамы. Мне тяжело. Это не простой визит. Не признаю разговоров с могилами. Не верю, что там есть почтовые ящики, тайными каналами переносящие весточки в другое измерение, которое напоминает роскошный дом престарелых, где умершие сидят на кожаных диванах, попивают мартини и слушают выступления фрэнка синатры и мечака фогга. Мам, прости, я правду в этом не силён. Когда люди говорят с собой, они безумцы. Вот так. Я и вообще, если честно, не признаю гробов. Людей нужно хоронить прямо в земле, чтобы питать деревья и червей. Большинство из них только тогда хоть для чего-то пригодятся. Умея я говорить с могилами, наверняка сказал бы что-то такое. Это наша общая вина, мама. А когда ты умерла, я был ещё хуже, и, может, и хорошо, что ты этого не увидела. Может, я тебе расскажу, но тихо, мысленно. Может, каким-то чудом эти весточки всё же доходят до адресата. Расскажу тебе, как у меня начались проблемы. После выхода книги и её быстрого серьёзного успеха я снял большую квартиру в сердце месте, которую все приходившие называли Мордором, где непрерывно крутились люди, и продолжался бесконечный праздник, насыщаемый моими деньгами. Сейчас Мордором называют квартал офисных высоток на Вилянуве. Но когда-то так называли мою квартиру. Вокруг все пили и закидывались, я не знал и половины этих людей, мама. Вокруг их было полно, в том числе и тех, кто в начале учебы относился ко мне свысока и презрительно. Девушек, которые мне нравились, но встреченные в «Авроре» или в философской столовке не отвечали на мои приветствия, я после выхода книжки обнаруживал утром рядом с собой, на моем матрасе. Думал я мало, потому что на самом-то деле и хотел думать мало. Я смотрел телевизор, пил, закидывался, закидывался, пил, реанимировал себя конденсированным молоком из тюбиков, замороженной пиццей и плавленными сырками. Папа написал смс-ку, что я могу не приезжать домой. Я и не приезжал несколько лет. Но мне это не мешало. Я жил с ощущением, что сделал все, чего хотел. Мне было 22, а жизнь моя уже гремела, обрела романную логику, что-то вроде смысла. Я радовался, это случилось так быстро. Считал, что мне повезло. Книжку переделали в фильм. И это чуть продлило жизнь всему этому бардаку. В Зыборг продолжали ехать журналисты, искали ксензов, педофилов, нацистов, разрушенных еврейских могил, компрометировали людей, лезли им в жизни в дома. Вытаскивали на белый свет почти все, что там происходило, и раздували это до общепольских масштабов. Какое-то время спустя в Зыборге даже случилась облава на банду грабителей автомобилей, И эта облава была в полный рост, со снайперами на крышах и с засадами ЦСБ. Во время облавы застрелили двух полицейских и какую-то невиновную тетку, которая как раз шла в магазин. И кажется, именно тогда люди в Польше устали от Зыборга, сказали себе, сколько можно говорить об одном и том же городе. Наверное, хорошо, что тогда не было мемов, а не то Зыборг навечно остался бы с нами, как Квасневский. Я сжег этот город перед всей Польшей. Зачем могла бы ты спросить? Естественно, чтобы отомстить. За тебя, за Дарью, за себя самого, за всех добрых людей. И потому что это было действительно хорошее развлечение. Не писать, но следить за всем по телевизору, читать обо всём в газетах. Потом всё пошло хуже, мама. Я даже перестал понимать, который сейчас час. Просто засыпал и просыпался, не понимал даже когда. Сварил свой телефон в кастрюльке, однажды не ел неделю, ел вообще мало, похудел на 30 кг. А, знаешь же, я никогда не был толстяком, мама. Спал с двумя-тремя девушками за раз и даже не знаю, вставлял ли им что. Мы просто лежали в постели, иной раз лежали там и какие-то приятели. Надеюсь, что я не вставлял им, но тоже не помню. Я часто ходил в кабаки, кричал там, все поют с нами. Бывали дни, когда банкомат ничего не выплевывал. Потом выплевывал что-то снова. А все сто тысяч экземпляров, плюс права на экранизацию, плюс заграничные здания, плюс что-то там еще. Если бы я хотел, мог бы стать хорошим и известным писателем. Не хотел. Хотел, наверное, умереть. Умереть или чего-то подобного. И, как обычно, мир исполнил мое пожелание, потому что однажды кто-то притащил в Мордор кое-что. Маленькое и интересное. Оно помещалось в руке. Это был комплект. Фольга, ложечка, трубка, зажигалка, немного порошка. Что это? Спросил я этого неизвестного. Даже не помню, как он выглядел, как его звали. Помню только, что он ответил, мама. Сказал: "Не бойся", сказал: "Всё будет хорошо". Сказал: "Это лучшая, сука, штука, какую придумали". Он был прав. Я без подробностей, может, в другой раз, скажу только: тебе было бы ужасно стыдно. Ты наверняка перестала бы меня любить. Люди говорят, что существует безусловная любовь, но я в это не верю, это неправда. Будь ты жива, ты разлюбила бы меня. Деньги испарились, мама, хотя ты говорила мне, что за деньгами нужно следить точно так же, как за приближающимися машинами на переходе, и говорила мне беречь каждую банкноту. Деньги испарились, мама, и я испарился тоже. Конденсировался я снова, когда появилась Юстина. Всё? спрашивает отец, стоит в нескольких метрах от меня. На горизонте уже нет жены Берната, не слышны её всхлипы. Но это уже совершенно другая история, мама. Продолжение следует, если тебе это интересно. Наверняка тебе стыдно. Там, где ты находишься, на сцене как раз выступает Виолетта Вилос, причём в лучшей своей версии, когда она была и правда клёвой тёлочкой. Кельнер разносит напитки, а я морочу тебе голову всей этой грязью. О Юстине расскажу в следующий раз. Это тебе понравится больше всего. Это единственная осмысленная вещь, которая со мной случилась. Единственная осмысленная вещь, какая у меня есть. Всё. Отвечаю я, разворачиваюсь и иду в сторону отца.